Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Я был мокрый, словно... Словно очень мокрый, короче, жутко мокрый. На солнышке я надеялся быстро просохнуть, но высокая влажность после дождя этому не способствовала. Добавок жутко болели челюсть, плечо и обе ноги. Хорошо хоть развязали. Но почему люди понимают, что ты не имеешь злобных намерений только после того, как тебе едва ли не пришибли? На толстяк меня удивил, удивил. Признаться, до того, как он выкинул козыри, я относился к режиму Ауи лучше, нежели к режиму Нкеля. Понятно, что оба сволочи, но Ауи представлялся сволочью домашней что ли, особенно на фоне жутких россказней о проделках Нкеля. Теперь я не то чтобы сменил ориентира, но утвердился во мнении, что нужно соблюдать нейтралитет. и быть при этом вооруженным до зубов, если представится такая возможность. Главное, чтобы меня не прикончил Ламбразони. Итальянцы они вообще с приветом, а этот вдобавок контуженный. После истории в катере остальные на меня смотрелись нисходительно дружески, а Ламбразони почему-то еще больше возненавидел. Или я его прикончу, или он меня. Одно радует, пока рядом черная ряжка Бопы. «Ничего мне не грозит». «Самый разумный путь — идти на север вдоль берега», — сказал тем временем генерал. мимо Нкота-Кота не пройдем, так что...» Мы ковыляли по песку, представляя собой жалкое зрелище. Четверо утопленников, которые по какой-то причине не утонули на все сто, и теперь топают куда-то помирать окончательно. Любой придурок с автоматом или даже с пистолетом, выйдя он сейчас из прибрежных зарослей, сделал бы нас своей легкой добычей. Правда, это была нейтральная территория, бывшая Малавийская. К северу помещались войска Нкеля, а тут, насколько я знал, была спорная земля, по которой бродили летучие отряды и случайно выжившие местные жители. Вспомнив о местных жителях, я тут же освежил в памяти деревенька людоедов и меня передёрнуло. Зверски хотелось есть, наверное, от переживаний и стрессов последних часов. Путешествие, начавшееся так радужно, с кондиционированного воздуха в отеле и посещения ресторанов, заканчивалось плачевно. Хотя, почему заканчивалось? Еще очень много плохого может с нами случиться. «Здесь растет ямс», — подал голос Абе. Тоже проголодался, надо думать. И мне ока? «Некогда», — буркнул генерал. «Поищи бананов и не углубляйся в чащу. Стоп, Ламбразони, иди с ним. Я постерегу журналиста». «Ой, да не надо меня стеречь». Спылил я, насколько мне хватило сил. Признаюсь, хватило ненамного. «Я так. Успокойте, Ламбразони». Примирительно сказал Мбопа, глядя вслед удаляющимся соратникам. «Садитесь». Мы уселись на песок. «Генерал, вам все это не надоело?» Искренне спросил я, не имея ни сил, ни желания утяжелять нашу беседу под текстом. «Что именно?» «Наша сафари. Ну, сдадите у меня к остоломам вашего генералиссимуса. Вынут они мои мозги и сунут их в биораствор, повтыкают электроиды». «Вам-то от этого какая корысть? Небось, опять в джунгли отправят?» «Джунгли я как раз сам напросился», — серьезно сказал он Бопа. «А вы тоже, политик. Как вы там загнули? Если нужен мертвый мазес, так стреляй. А что вы хотели? Это ж чокнутый. Все равно бы не выстрелил». «Там-то и дело, что не чокнутый». Чокнуто спецкоординатором не сделают. Это минимум полковник. А как умело притворялся. Может, и не притворялся вовсе. Психоматрица. До определенного момента он был жирным, трусливым корунгой. А потом хлоп, и в дамках... Предположил я. Назес пожал плечами. И такое возможно. Тот же запрограммированный бабуин, только поумнее. Бабуин как раз ваша выдумка. Уверены? Нет, признался я. Вот именно. Вам, наверное, интересно, почему я воюю на стороне Анкиля? Да нет, уже не интересно. Тут все воюют не по убеждениям, а по национальной принадлежности, либо за деньги, за деньги даже чаще, гораздо чаще. Видел я, как под коала». бились два ваших батальона наемников. Друг против друга. Дикость. С гранатами под танки бросались, на амбразуры, словно защищали последнюю пять родной земли от захватчиков. Вон ваши ребята в форте Бамале В прошлом году сдались превосходящим силам в полном составе. С них потом, правда, шкуры содрали, но с точки зрения тактики все было правильно. А ведь эти... Как раз на своей земле должны были сражаться до последнего. Русские всегда отличались непредсказуемостью. Вижу. Он засмеялся. Весельчак, подумал я, в голове сразу всплыло весельчак У, что-то из очень-очень детских книжек. На обычной бумаге с цветными необъемными картинками. Писатель какой-то, для маленьких. «Булкин... Буланов... Булгаков?» «Да, кажется, Булгаков. Был там у него весельчак У. Жирный, мерзкий, ехидный. Как Корунга в новой ипостаси. Она же последняя. А книжка называлась «Не то мастер и Алиса», «Не то Алиса и мастер». Я поймал себя на мысли, что считаюсь человеком интеллигентным и образованным, а сам не помню ничегошеньки из нормальной литературы — которую писали не роботы и не хитрые пластиковые ящички, а простые люди, и писали для людей же, и редактировали все это люди самые обыкновенные, и печатали тоже. Благословенные времена простых людей, в которых костей и мяса было значительно больше, чем титановых суставов, микрочипов, анализаторов и идентификационных блоков. «А скажите, Мазес, что там все-таки случилось?» на холме. «Если бы я сам все это понимал. Это очень далеко от вас, Таманский. Это вам чуждо. Это даже мне чуждо. Я до сих пор не верю до конца». Вернулись Аба и Ламбразони с гроздями бананов, и разговор прервался. Это был кормовой сорт, к тому же перезрелый, но мы тут же растерзали крупные оранжевые почки и принялись набивать арты сахаристой мякотью. «Где то я читал, промемлил с полным ртом Бопа. «Что в бананах есть вещество, вызывающее у человека эйфорию». Мы проигнорировали его замечания, особенно в Ламбразоне. Тот раздирал бананы так, словно они были живые и очень сильно ему напакостили. «Я еще раз подумал, что этого человека, возможно, не придется убить. Сегодня, завтра, послезавтра, но придется». Он меня не любит, и я его не люблю. Но в своей жизни я убивал людей из-за меньшее, и при этом никто не считает меня кровожадным. Перекусив, мы вновь собрались в дорогу, причем ламбразони меня толкнул, когда я поднимался с песка. Я смолчал, смолчал им Боба, который все видел. Мы снова заковыряли на север. Жалкие зомби, бредущие по глубокому песку с жалкими трещотками в руках. «Где же все таки Индуна? Или он бесславно погиб там, на холме, от этого зловонного дыхания смерти? Но я бы не удивился, появись он из вон тех лохматых кустов. Конечно, всерьёз на это надеяться нельзя, мы слишком удалились от страшного места. А если он и жив, то на своих двоих...» Аба и Мбопа о чем то довольно встревоженно переговаривались, а Ламбразони зорко следил за мной. Я уловил отрывки разговора. «Не мертвый Никогда. Нет ненужных вещей и времени». Потом Бобл громко сказал. «Не думаю. Мы все таки живы. Давайте спросим, в конце концов, Атаманского». «Давайте спросим у меня». Кивнул я, поймав жуткий взгляд Ламброзони. Мои шутки он явно не ценил. «Вы долго общались с Корунгой, дольше нас. Заметили что-нибудь необычное?» «Да нет, трусливый толстяк, не более того. Добродушный, как мне показалось. Простофиля. Ничего необычного не заметили? Абсолютно. Что-то случилось?» «Может случиться», — сказал Аба. «Наш толстый герой может преподнести сюрпризы». Бупа тяжело вздохнул. «Не исключено, что он сейчас топает за нами по пятам». «После того, как вы его столь качественно придушили?» «Да, это Африка Таманский, и человек может ходить после смерти не только потому, что ему в задницу вставляют процессор. Почему же вы его не прикончили сразу, не оторвали ему голову, не вырвали сердце?» «Не подумал. Это моя очередная ошибка», — печально сказал генерал. «Я в последнее время сделал слишком много ошибок». давайте я подожду его а потом догоню вас мой генерал предложил верный аба боб удержал его за плечо нас и так осталось трое четверо не будем распылять отряд если он то о чем мы думаем лучше уйти от него так пойдемте сказал я привал был коротким и бестолковым мы съели некрупную ящерицу которую поймал и приготовил аба поджарив её на спешно разведённом костерке. Вкус был отвратительный, но Аба уверил нас, что тварь не ядовита и вреда здоровью не нанесёт. Разделавшись со своей порцией, я долго плевался, чтобы отбить мерзкий привкус во рту, но не помогли даже бананы на десерт. Никаких ночёвок не планировалось, и я, чувствуя, как гудят ноги, с трудом встал с песка. Ломбразони снова таращился на меня, и я сказал уныло. «Ну что, небось думая, что лучше меня пристрелить?» «Ничего я не думаю», – неожиданно сказал Ломбразони. «Иди лучше и запомни, я за тобой наблюдаю».